Татьяна Устинова. Жизнь по слухам одна. Роман. Москва, Эксмо, 2008 год. Генерал, только душам нужны тела. Душишь, известно, чужды злорадства. И сюда нас, я думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства. Лучше в чужией встревать дела. колли в своих нам не разобраться. И Осиф Бродский. Письмо генералу З. Питер встретил его дождём, заливавшим самолётный иллюминатор. Ветер гнал дрожащие капли, и они двигались странно, не вниз, согласно законам тяготения, а в бок. Докатившись до края, капли поворачивали наверх и исчезали. Глеб некоторое время рассматривал капли. Ну вот, мы и дома, сказал кто-то из соседей, глядя в иллюминатор на серое, низкое небо, нависшее над залитой дождём полосой. Слава богу, в Москве было солнечно и тепло. Последние отблески лета перед затяжной непогодой. А здесь уже осень, свинцовые тучи и ветер, треплющий мокрые жёлтые куртки служащих, вышедших к только что приземлившемуся самолёту. Глеб сильно устал в последние дни, как-то навалилось всё сразу: и работы, и неприятности, крупные и мелкие, и жена в очередной раз запретила ему видеться с сыном. Нечего ребёнку нервы мотать. сказала она Глебу решительно. Он и так нервный, а всё из-за тебя. Был бы у него нормальный отец, и сын был бы нормальный. От усталости у Глеба побаливала голова. И ему приятно было думать о том, что на сегодня все дела у него закончились, и осталось только приятное. Дорога из Пульково в центр, залитые дождём проспекты, размытые жёлтые огни, Склокоченные ветром бурые каналы, несущиеся под сгорбившимися от непогоды мостами, и вечер в гостинице, которую Глеб любил больше всех остальных гостиниц на свете. Он много ездил по миру, и все постоялые дворы для путешественников были для него на одно лицо. Только, пожалуй, парижские отели он кое-как помнил. Но ни один из них не мог сравниться со знаменитой Англией, занимавшей угол между Большой Морской и Исаакиевской площадью. Сейчас очень горячую ванну, мечтал Глеб, потом ужин, виски возле окна, выходящего на мрачную громаду Исаакиевского собора, и спать, спать. Все дела начнутся завтра, и все трудные мысли будут завтра. Например, как быть с сыном, которого Глеб почти не видел? Зачем люди портят друг другу жизнь? Какой в этом смысл? Почему нельзя жить легко и радостно, получать удовольствие от того, что ты есть, просто есть на свете? А звук в телефоне можно на всякий случай выключить. На работе все знают, что он улетел, шеф сегодня звонить не должен. А на остальных наплевать. Но можно хоть один вечер провести так, как хочется. Англию встретило его сухим и чистым теплом, сиянием старинных медных люстр, отражавшихся в мраморных полах, вкусными звуками посуды и струнного квартета, доносившимися из ресторана. Отель улыбался ему как старому другу. Здравствуйте, Глеб Петрович. Мы рады, что вы снова у нас в гостях. Глеб скинул на пол сумку, которую тут же подхватил услужливый швейцар. Глеб на него оглянулся. 418 номер. Ваш всегдашний. Проводить? Глеб Петрович, спасибо не нужно, я и сам дойду. Глеб много лет работал и жил как самые обычные люди. И кроскоше и удобством своей нынешней жизни никак не мог привыкнуть. Он забрал у швейцара сумку, тот всё порывался проводить его в надежде на чаевые. Зашёл в лифты, нажал кнопку. Всё вокруг было знакомым, почти родным, раз отраза забывавшимся и теперь вспоминавшимся с радостным чувством возвращения домой. Но, ну, конечно, вот и латунные ручки и медные канделябры, И льняные шторки с затейливо вышитой буквой А вензелем отеля, из скульптуры на мраморных колоннах по обе стороны от лифта, справа Аполлон и слева Венера, оба голые и прекрасные. Или про скульптуры нужно говорить не голые, а обнажённые. Не пойдёт он ни в какой ресторан, чего он там не видел. Он закажет еду в номер, наденет халат, сидит возле окна как барин будет ужинать и смотреть на собор